Глава 10. Срочно требуется большая катапульта Если разобрать приказ императора по деталям, от меня требуется выбрать для ослабленного экспедиционного корпуса удобное место, мимо которого агрессоры точно не пройдут. Закрепиться там хорошенько, потом дать бой, нанести врагам потери за счет преимущества позиции и успеть бросить войска, когда дела станут совсем плохи. Ну а дальше бежать и бежать на север, в сторону Империи. Даже если не вдумываться в детали, план выглядит так себе. Кими, выслушав такие новости, даже ни секунды не потратила на размышления. Сразу сказала, что видела такую стратегию в нехорошем темном месте. Столь грубых слов я ни разу до этого от нее не слышал. Ну да, с точки зрения аристократа так себе задача. А для нас с ней представители погубленных семейств и вовсе откровенная подстава. Слабых заклёвывают в первую очередь, так что быстро найдется масса желающих подпортить нам репутацию. Вы слыхали, что учудил последний из Этот ничтожно молодой человек испугался кучки ничтожного отребья, бросил экспедиционный корпус на растерзание и побежал плакаться императору. А ведь их клан пока не выродился, славился доблестью. Какой позор для предков! Так что даже без недавнего загадочного сна я бы хорошенечко подумал. Стоит ли выполнять приказ буквально, или надо как-то попытаться снизить риски для репутации? Теперь и думать нечего. Теперь придется как-то выкручиваться. Руна соединения у меня уже есть, но без руны закрепления она бесполезна. Одно это жирнейший стимул сделать то, что никто от меня не ждет. Но, честно говоря, ценность обещанного приза перевешивала то, от кого и как он получен». В старых книгах мне неоднократно встречались упоминания о неком существе или существах, с которыми на его не встретишься. У одного уважаемого автора, буквально так и говорилось, приходящего во сне. Мифы, бред, обычные детские сказки, такие персонажи встречались нередко в самых разных источниках. Я на эту тему внимания не обращал, меня совершенно ино интересовало. далеко от пустых сказок Похоже, те сказки не такие уж и пустые. Так что мне пришлось поднапрячь голову, пытаясь вспомнить все детали. И некоторые из деталей заставили сильно напрячься. Сразу в нескольких источниках говорилось, что если приходящий во сне о чем-то попросил, к этим просьбам надо относиться максимально серьезно. Ведь если выполнить их не получится, он может устроить тебе своего рода судилище, где станет оценивать твои действия. И если сожтешь, что ты не отработал на 100 с плюсом процентов, последует наказание. Не хочу даже думать, что способно устроить существо, запросто приходящее пообщаться в твои сны, доставать редчайшие руны и проникать в чужой порядок. Возможный приз, каким бы он ни был, не главный стимул. Я очень не хочу попасть на такое судилище. Итак, передо мной поставлена задача. Для начала я должен или разгромить союз трех стран, Или, как минимум, отбить у этих политических карликов охоту соваться в мудавью? Не спрашивайте, как именно это возможно устроить при моих невеликих возможностях. Это я пока что и сам не понимаю. Зато прекрасно понимаю, что именно следует делать в первую очередь, если на носу война. Первое – максимально полно подготовить войско к боевым действиям. Эту задачу, пожалуй, можно доверить Аморалису. Ведь как человек он вполне компетентен и не увлечен в безудежном воровстве. Также глава миссии уверяет, что Кошок боил вполне неплохой командир, способный управлять хоть целым корпусом, хоть всеми вооруженными силами Мудавии. Хотя мне слабо в это верится, пока что соглашусь с его выбором. Альтернативы все равно нет. Второе. Нужно хотя бы приблизительно раскрыть планы вражеского командования. Учитывая то, что силы здесь не принято дробить. Можно предположить два варианта На нас или сразу одно объединенное войско двинется Или три отдельные армии из Таора, Хаора и Толлаша Второй вариант предпочтительный Потому что в таком случае появится шанс атаковать их по очереди И в идеале разбить в трех битвах, не позволив соединиться Есть и третье, и четвертая, и пятое, Но для начала достаточно пары первых пунктов Именно от них пляшет все прочее Но нет, пока что не пляшет Пока что я здесь не самый главный, несмотря на указания императора. Я властен лишь над экспедиционным корпусом, а это не единственная сила в Мудавии. Есть еще кадровые полки первого друга народа, гарнизоны части двух оборонительных линий, подчиняющиеся Народному Совету, и местническое ополчение, что собирается по всем провинциям в случае необходимости. Потенциально наши союзники способны выставить огромное количество бойцов, И пусть ценность их сомнительна, но чего-то они стоят. Хорошо бы всех до единого под свою руку взять. Но Аморали сразу сказал, что мудавицы на это не пойдут. Разве что Ицхим пару полков подкинет, как наша самая верная креатура. Со всеми прочими придется проводить долгую и дорогостоящую работу. А на нее нет времени. Сейчас наши союзники решили устроить военный совет, на котором у них будет формальное большинство в количестве войск. И раз уж есть возможность, мне следует этот совет посетить, чтобы как минимум попытаться выяснить, что же они с этими войсками собираются делать. Глядишь, и сами того не желая помогут решить мои проблемы. «Если я начну у себя ополчение поднимать, кто уберет мой урожай?» Мрачно заявил наместник одной из приграничных провинций. «У меня и без того люди постоянно голодают, а так им придется последнюю траву доедать». — У нас уже война идет. Мы прямо сейчас отбиваемся от рейдеров Тхата, и помощи от вас никакой не видим. — И чем я, допустим, тебе помогу? — спросил наместник другой провинции, одной из центральных. — Да хотя бы сними половину своих гарнизонов со второй линии, отдай их мне. — Поставлю их в брошенных пограничных фортах. Это сразу облегчит нам жизнь. — А кормить ты их чем собираешься? — Сухой травой. — Ну так само будешь их снабжать. — С чего это вдруг? — Это ж твои люди, твои. Ты их и корми. «Да! Между прочим, рейдеры и меня прощупывать начинают. Если отдам людей, они сразу обнаглеют. Кто тогда меня прикроет, скажи?» «Господа, мы тут обсуждаем, как встречать вероятное полномасштабное вторжение, а не проблемы охраны границы», — напомнил Аморалис. «Не уведи в умеченных, нам бы вообще не пришлось ничего обсуждать!» Негодующий воскликнул наместник еще одной пограничной провинции. Если так и будет продолжаться, у меня к концу года и без вторжения людей вообще не останется. Рейдеры не оставляют никого. Или убивают, или угоняют на рабские рынки. В любое время на моей земле можно видеть пожары. Горят разоренные селения. Каждый день горят. И никакой помощи ни от кого из вас я ни разу не видел. Я даже начинаю хотеть, чтобы вторжение действительно случилось. Да побыстрее. Вы, слизни трусливые, пока на своей шкуре не ощутите, каково это, так ничего и не поймете». Собравшиеся загудели, а Аптобер, личный советник Ицхима, постучал по столу. «Господа, попрошу без криков и оскорблений. Обо всем, что здесь будет сказано, я позже доложу первому другу народа. Он будет очень недоволен, когда узнает о неуважительных высказываниях». «В коридор техсмейка бойся не музык!» прогнусавили из дальнего угла. Советник вторп поморщился. «Господин кошок боил, Было обязательно тащить сюда это существо». — Если он вам мешает, могу убрать его подальше. Только учтите, без моего присмотра мелкий гаденыш непременно сбежит. Уж не сомневайтесь, ваша схема на такое точно огорчится, и всех вас отправит прогуляться сами знаете куда. И вообще, я думал, здесь будет что выпить. Вы тут что, просто языки почесать собрались? Ветхий старик, разодетый в пышный мундир, украшенный неисчислимым множеством неизвестных мне орденов и медалей, встрепенулся и прошамкал. «Вам мне кажется, что Тхат планирует рейд на наши берега?» «Адмирал Ясен, спасибо, что напомнили нам, зачем мы здесь собственно собрались». С титаническим терпением поблагодарил советник. «Итак, мы разговариваем уже второй час, но пока что я не вижу, чтобы кто-нибудь высказал готовность направить в поддержку корпусу хотя бы одного солдата. Между тем, по заслуживающим доверия сведениям, Тхат уже не первый месяц держит в боевой готовности огромную армию. 9 тысяч у Таура, 11 тысяч у Хаура и 14 у Талэша. Итого 34 тысячи против 27 у Корпуса. Хотя количественно они не сильно превосходят. Качественная картина иная. У них есть сильные маги, есть тяжелая конница. Также у них много тяжелой пехоты. Несколько отрядов неплохо обученных стрелков и минимум три наемные инженерные роты. Даже если они не получат подкрепления, а они их, скорее всего, получат, этого уже достаточно, чтобы спокойно пройти через вашу первую линию. И при этом, если не разбить адмирала Илсцена с отрядом Кашока Баила, то нейтрализовать их, заблокировав на укрепленных позициях. Далее они организуют 3-4 мобильных отрядов по полторы 2000 бойцов, и те быстро пройдутся между границей и центром страны, не позволив ополчению провинции нормально закрепиться на второй линии. Таким образом, мы в кратчайший срок потеряем большую часть страны, включая Долины Иэры и Нурмы. То есть самые наши плодородные земли, где вот-вот поспеет урожай. Весь этот урожай достанется Тхату, и мы останемся без продовольствия и крепостей второй линии. Они даже не станут торопиться бить по центру, просто дождутся, когда наши солдаты разбегутся без жалований и снабжения, а мятежи ослабят городскую стражу. А этот советник второв ничего. Пожалуй, первый мудавис действительно похож на благородного. Мыслит адекватно, говорит внушительно, манеры естественные, держится с достоинством, не цепляется исключительно за свои узкие интересы, думает о стране в целом. Жаль, что он здесь один такой. «Даже если так, мы просто дождемся возвращения меченых, и те прогонят хат с тряпками», самодовольно прогудел наместник одной из центральных провинций. «И как долго придется ждать их возврата?» — вопросительно уставился советник на Амуралиса. Толстяк вскинул руки. — Откуда мне знать? Они только-только границ пересекли. Дальше последует неделя пути по сухой степи, потом неизвестно, сколько пробудут в военном лагере, затем такая же долгая дорога назад. Такие дела быстро не делаются. — Несколько недель по степи? Но почему так долго? — неприятно удивился один из наместников. — Вы разве не знаете? — спросил Амуралес. В последнее время там активизировались разбойники. Естественно, не без влияния южан. Устраивают наглое нападение. Жгут траву, которой там и без того почти нет. Отравляют источники и колодцы. Это плохо сказывается на скорости передвижения армии. — Если выпить воду из такого колодца, можно отравиться. — Важно кивнул адмирал Ясен. — Великому адмиралу великие слова! — донеслось из клетки после чего оттуда же гнусно захихикали. «Вот-вот, даже гоблины понимают, что дорога там непростая», невозмутимо заявил Аморалес. «Поэтому на быстроту рассчитывать не приходится. Я уверен, что наши солдаты постараются, но давайте будем реалистами два месяца, может, три, может, четыре». «Мы слишком далеко от Империи, и слишком много проблем в корпусе накопилось». Советник покачал головой. «Боюсь, ваше решение ослабить корпус в такой момент оказалось слишком скоропалительным. У нас даже месяца нет». Тхат сильно возбудился при первых сведениях об уходе меченых. И у него, к сожалению, хватает уже собранных сил, чтобы атаковать нас прямо сейчас. «Давайте попробуем не разводить лишние разговоры. Каждый желающий просто и быстро расскажет, чем именно он может помочь корпусу. Вы же, господа, представляющие Раву и корпус...» Определитесь с боевым командованием, если еще не определились. Мы бы хотели видеть на месте полевого командира господина Кашока Баила или кого-нибудь от десницы императора. Это не более чем пожелание. Выбор, разумеется, за вами. Со стороны первого друга народа мы поможем вам со снабжением и передадим два кадровых полка. А теперь попрошу всех остальных высказаться так же коротко и по существу, как только что высказался я. Зря я на этот совет пошел. По пусту потраченные часы. А моралис еще вчера в общих чертах знал, чем все закончится, чем и поделился заранее. Так что никакой новой информации я не получил. Разве что неприятно удивило поведение подавляющего большинства мудавийцев. Я даже не о том, что они очень уж неохотно торопились всеми силами помогать корпусу, а о том, что наши дорогие союзнички – Поразительно быстро просчитали, что именно их ждет в скором времени. По некоторым наместникам заметно, что они на чемоданах сидят. И не сбежали до сих пор только потому, что еще не определились с направлением бегства. Эти люди нискоречко в свою страну не верят. И я их понимаю. Сам здесь недавно, но уже понял, насколько тут все безнадежно запущено. Тоже бы куда-нибудь сбежал. Да не хочется портить отношения с теми, кто во снах приходит. Итого, рассчитывать на местных нельзя даже в мелочах. А разведку придется проводить не просто своими силами, а лично. Может, у Аморалиса и достоверная информация, но я недостаточно для планирования обороны. Я с ним потом наедине пообщался и выяснил, что многие важные детали ему неизвестны. И не факт, что станут известны в скором времени. Однако сам он почти не сомневается, что передовые части Тхата уже начали переходить границу, никого не стесняясь. Благо, она на многих участках выжжена рейдерами дотла и практически не контролируется. Недаром Ни никто на военном совете даже не заикнулся про важность укрепления первой линии. Эту линию мудавицы бесславно сдали еще до начала войны. Мне не только точные сведения требуются. Мне надо самому на этих южан взглянуть. Как минимум, не мешает оценить, насколько они превосходят мудавица в качестве». Если у них ситуация похожа на здешнюю, и основная часть войска почти не отличается от неорганизованной толпы, это существенно упростит задачу. И, наверное, я не упущу возможность сходу немного пощипать противника, используя небольшие, но качественные силы. Даже если серьезного ущерба не нанесу, им придется как-то реагировать на мои действия. Когда ты заставляешь врага делать то, что он до твоего вмешательства делать не планировал, это прекрасно перехваченная инициатива остается дождаться кое-кого потому что на Кашука Баила и его людей надеяться нельзя его воины обычная пехота совершенно непригодная для диверсионно разведывательных рейдов ну а сам он как я думаю несмотря на все уверения Аморалиса, мало на что годится похоже громила окончательно себя похоронил прекрасно понимая что его попросту бросили на растерзание дхта и в отличу от Орсая героически умереть гвардеец не мечтает предпочитая погибнуть с бутылкой, а не с мечом в руке. Покинув пятиугольник, я столкнулся с той самой проблемой, о которой уже говорил. Проблема связи. Я неформально скупил практически весь официально цивилизованный крайний север. А управлять такими владениями дистанционно, в условиях рока, задача нетривиальная. В феодальных кланах она решается при помощи вассальной пирамиды, где на самом верху стоит глава рода а его указания спускаются вниз по цепочкам, где нижележащие контролируются вышележащими. Причем большая часть решений выносится и исполняется непосредственно на местах. Не обходится, конечно, без недопонимания, но в целом система надежная и по меркам Средневековья эффективная. Низы в большинстве случаев действуют самостоятельно и радуются свободе, верхи не обременены мелочной рутиной. Мне, за неимением доверенных родственников, пришлось оставлять управляющего Эша. Мы с ним через многое прошли, и я ему верил. Как же иначе? Но всецело полагаться на заместителя не мог. Некоторые мои замыслы он вообще не понимал. Некоторые понимал как-то неправильно. И к тому же его приводило в ужас мое расточительное отношение к речайшим, по его мнению, ресурсам. Я, конечно, как мог, подготовил Эша к действиям после моего отъезда. Плюс он и без меня обладал богатым опытом управления факторией. Также мы общались через зашифрованную переписку по двум заранее организованным цепочкам курьеров. Но этого, конечно, недостаточно для полноценного управления своими непростыми владениями. Помимо проблем со связью, мне остро не хватало людей. То есть людей в пятиугольнике не так уж и мало, но мне нужны особенные. Не слабаки, не глупые, заслуживающие доверия. Поэтому, найдя Камая в застенках таинственных некромантов, я обрадовался неслыханно. «Более преданного человека мне не сыскать. За наш последний Идзума, абсолютно все отдать готов. И к тому же у него небедное боевое прошлое, где он, невзирая на скромные показатели порядка, показывал себя достойно. Его предки, также служившие моей семье, добивались на воинском поприще куда большего, но ведь и вкладывали в них тогда несопоставимо больше, так что их память он не посрамил». К маю я сдал расположение одного из своих тайников, устроенных в пятиугольнике, приказав усилиться за счет припрятанных трофеев самому и подготовить отряд из охотников, авантюристов, диких лесовиков и прочих перспективных для необычных дел людей, коими так богат крайний север. Уж не знаю, как Эдзума не рехнулся, ознакомившись с невероятным содержанием тайника, но письма отсылал здравы. Разве что самое первое местами смотрелось подозрительно. Он откровенно растерялся, откопав на краю болота богатство, сопоставимое с казной ведущего рода империи. По его уверениям, людей он набрал достойных, лучших из местных кадров. Неплохо их подкачал припрятанными трофеями, а также поводил по моей наводке по лесам и горам, где они подолгу охотились на разных носителей полезных навыков. Процент удачного выпадения ценных умений у обычных людей ничтожен, но все же некоторым улыбнулась удача. Камай сильно беспокоило то, что без моего присутствия его подчиненные не могли принести клятву Шудер. Лишь несколько человек в ней не нуждались, потому что Идзума набрал их из давних слуг моей семьи. Судьба раскидала переживших нападение Пенса по всему северу, но больше половины удалось собрать быстро. Оставшихся тоже понемногу выскивали Сегодня Камай вздохнет спокойно его отряд покажется с минуту на минуту, и еще до заката вопрос с клятвами будет закрыт. Я решил оказать зума честь и встречал его лично, ожидая в одиночестве невдалеке от северных ворот столицы Мудавии. Вдалеке поднялась пыль, выбитая копытами, а затем из-за пригорка вынесся одинокий всадник. «Я еще не успев приглядеться», — уловил знакомые черты. «О, нет, только не это!» Увы, это оказалось именно это. — Гет, как же я рад тебя видеть! — Бека, ты что здесь делаешь? — Как это что? Говорю, что радуюсь тому, что до тебя добрался. — Вообще-то я отправил тебя на север лечиться от криптомании. Тебе не должно здесь быть. — Так уже все. Я полностью вылечился. — Да и не болел ничем. Это ты сам себе что-то навыдумывал. — О, да у тебя новая лошадь. Дорого за нее заплатил. «Я бы, честно говоря, и медика за такую клячу не дал. Знаю места, где получше можно достать. Бесплатно!» С тоской уставившись на приближающийся отряд северян, я произнес. «Мне срочно нужна большая катапульта». «Да что ж ты сразу-то не сказал? Хотя да, когда говорить, когда мы только что встретились? Ладно, я теперь с тобой, так что не волнуйся. Твои проблемы теперь мои проблемы. Ты ведь тут не первый день, да? Знаешь, где ближайшая подходящая катапульта?» А то я тут еще не освоился. Просто подскажи, а дальше уже моя забота». ух что бы ты тут вот без меня делал? Плохое место. Можно целый день ехать и ни одного дерева не увидеть». «Такое впечатление, что даже их здесь воруют». «Ну чего ты так на меня смотришь? Что, серьезно обиделся на то, что я в фактуре не остался? Ну а что там делать? Скуготища. Здесь я тебе полезнее буду». Я тут как раз размышлял над тем, что было бы неплохо разобраться с обозами тхата. Не реагируя на монолог товарища, продолжил я. «У них снабжение гораздо лучше, чем у нас, и это большая проблема. Надо сжечь, топить, в пропасть сбрасывать, грабить». «Гет, я не знаю, кто такой Эдхат, но рекомендую именно грабить». «И, кажется, проблема почти решена». Игнорируя совет, продолжил я. «Надо всего лишь найти большую катапульту». «Гет, дружище, говорю же, ты только подскажи, и я моментально все устрою». «Катапульта, конечно, не арбалет, тяжелая зараза, но Камай многому меня научил, и я стал гораздо сильнее. Справлюсь!» и «Если что, заметь, про катапульту ты сам сказал. Я тебе за язык не тянул. Я все понял правильно. Раз надо, значит надо. Потом ничего не говори!» Уставившись на юг, туда, где прямо сейчас собираются полчища от хата, готовясь разорвать мудавию, я устало произнес... «В эту катапульту заряжу тебя и выстрелю в сторону вражеской армии». «И на этом все. Проблема решена».